Глава 11. В ресторане привала странника этим вечером было непривычно малолюдно. Так что с обслуживанием клиентов вполне управлялась дочь, владельца гостиницы, семнадцатилетняя летняя Милания. Девушка рослая и не по возрасту разбитная. Уж очень много воли ей дал отец после смерти горячо любимой супруги три года назад. Смерти нелепой. Оттого еще более обидный. Женщина банально поднималась по лестнице на второй этаж своего дома, оступилась, упала и сломала шею. Случайность. Так иногда бывает. Сам же Виталий Накентьевич Фарсанофьев, мужчина средних лет, выдающейся комплекции и не менее выдающейся севой бродищей лопатой, сидел за столиком в компании одного из клиентов своего заведения его собеседник – сухощавый мужчина пожилого возраста обычной внешности. Судя по изображению всевидящего ока, литеры «М» и римской цифры «6» на массивном золотом перстне, он является адептом шестого круга посвящения. То есть в иерархии ордена зрящих и надзирающих персона весьма значимая. Вне всякого сомнения разговор между двумя мужчинами – Продолжался какое-то время, и, судя по их хмурым физиономиям, успел зайти в тупик. — Ваша милость, — заерзал на стуле Виталий Иннокентьевич, — я еще раз повторяю, все лучшие проводники уже в пустошах. Вот если бы вы с недельку назад пожаловали, то ты...» Он замолчал от волнения и смущения, что не может угодить представителю магического сообщества столь высокого ранга. Присосался к литровой кружке с пенным напитком. Лишь после того, как изрядно проволскал голосовые связки, смог продолжить. «Нету долговых. Остались одни неумехи, коих я вам, мастер, ну никак рекомендовать не могу. Хоша миссия ваша, насколько я понимаю, не столь уже сложная». «Ну да», — кивнул головой одаренный. «Всего-то пройти пару десятков километров до нужного места — Взять то, что меня интересует, и вернуться обратно. Там даже по гнездам лазать не придется. Так что, уважаемый Виталий Иннокентьевич, мне подойдет любой проводник, лишь бы не сломался под весом в полсотни килограмм Это вам так кажется, — пронесла Ярославович. — Пустошь весьма-весьма коварное место. Оно вроде бы по карте напрямки кажется недалеко, а бывает и так, что прошагаешь не один десяток верст пока до цели доберешься. — Не, с чужих слов баю. Сам в молодые годы туда хаживал и не единожды, так что из оставшихся местных под свою ответственность никого приложить вам не могу. — Совсем никого. — Сожалею, но на данный момент все подходящие кандидатуры в пустошах-приватагах, — развел руками кабачек Собеседники общались не таясь и довольно громко. Так что любопытная Мелания вполне улавливала суть их разговора. Девчонка уже давно подмывала дать бестолковому отцу крайне ценный совет. Лишь страх перед их милостью господином мастером удерживал ее порыв. Но, заметив, что кружка отца показала дно, она наконец-то решилась. Подхватив пару емкостей с пивом, она выскочила из-за стойки и перед тем, как поставить их на стол, тихонько шепнула родителю. «Пап, а про Ваню ты забыл?» «Ба!» -а -а — Парсоновик стукнулся по лбу. «Спасибо, дочка, напомнила». Затем посмотрел просветлевшим взглядом на собеседника и радостным голосом сказал. «Есть, Бронислав Ярославович, один человечек. Вот только риком вельми страшен, хром и умишком ущербен. При всем при этом, вот уж как лет пять с ватагами по пустошам мотается». Раньше убрали в качестве мула, теперь чаще по поводырем нанимают. В гнезда его не берут, да и он сам туда особливо не стремится. А еще вроде как есть у него особенная чуйка на опасность. До сих пор всех, кто живыми из этих самых гнез выбрались, выводил из пустоши без потерь. Также не было случая, чтобы он покинул лагерь до обговоренного срока, не дождавшись в атаку из гнезда. «Так что имею рекомендовать вам Ивана Силаева в качестве проводника, же конечно, в данный момент он дома, а не рыбачит на тюменьке или в лес не подался по землянику, чернику, да за молодыми Э, «Папенька!» — подала голос из-за стойки, осмелевшая ваня «Грят, Ванька, но ничи дома. Мальца одного дубины огрел, а его батя то есть мальца того...» В полицию заявление подал. На поверку же вышло так, что сам тот мужик Виру деньгами заплатил. А Иван, гряд, за ум взялся. Бурьяну с дома повыкашивал, в избе прибрался, а еще вроде бы нормально разговаривать начал. Может, рут, а может, правду бают. Так уж Васька Терехин из цифровых технологий сказывал Где Иван купил коммуникатор, дорогущий. — А еще, Байл, мол, в этих самых коммуникаторах Ванька шарит. Едва ли не лучше снова терехи? Говорливая девчонка была определенно рада поделиться с отцом и уважаемым гостем последними местными новостями. Однако батя ударом в ладони по столешнице прервал дочуркин треп. — Ты, Меланюшка, роскознем всяких хлыщей не особо-то доверяй. Может, и купил Иван... «Этот самый коммуникатор. Чего не сделаешь, дуру?» «А то, что умеет им пользоваться, так это твой телех точно врет, как сивый вымерен чтобы оправдаться перед обществом за то, что Бога у Мишка на деньги развел. А вот тебе, дочка, мой совет, отцов. Держись-ка ты от этого хлыща подальше. Склизкий он какой-то, не нравится мне. Ну Ладно, твоя жизнь тебе решать». Как ее прожить? А сейчас скажи, Сидорки, чтобы к Ивану сгонял. Пусть передаст, чтобы ноги, значит, в руки и бегом в привал странника. Мол, весьма обожаемый человек желает с пообщаться.